Тенталья оказалась слабее, чем думала. Ее удары по рулю расщепили его, но не оторвали от корпуса. Она вновь вытянула шею и схватила дерево зубами, сжав челюсти, а потом резко дернула, намереваясь оторвать от корабля. Вместо этого на рывок подался весь корабль, заставив ее потерять равновесие. Она инстинктивно распахнула крылья, чтобы восстановить устойчивость. И произошло немыслимое. Копье направила сама судьба. Даже метнувший его мужчина удивленно вскрикнул, когда оно ударило дракона и вошло глубоко в тело. Тенталья завопила. В темноте удар безошибочно нашел ее самое слабое место, попав в опухшую рану, где сохранялся нарыв, вызванный застрявшим наконечником стрелы. Она ощутила обжигающий толчок невыносимой боли, а потом размягченная зараженная ткань не выдержала, и часть стрелы вывалилась. Кровь и гной хлынули из нее в холодную речную воду. Мир вокруг нее завертелся, звезды замерцали на поверхности реки, она попыталась отдалиться от корабля. Первый удар шестом попал ей по голове. Внезапно на палубе обоих кораблей появились люди, которые принялись осыпать ее ударами шестов и весел, Стрелы летели с близкого расстояния, больно стукаясь об нее, хоть и не проникая сквозь чешую. В смятении она оказалась между двумя корпусами, вместо того, чтобы отодвинуться дальше. Кто-то швырнул пустую бочку, она ударила ее по макушке и на секунду ее оглушила. Голова драконицы погрузилась под воду. Вновь она подняла голову под торжествующие крики обеих команд. Они убивали ее, и она это сознавала. Ее охватила ярость. Жалкие людишки сумели стать для ракона угрозой. Не думая о том, что подставляет под удары свое уязвимое брюхо, она взметнулась на задние лапы и начала бить передними по кораблям. Одновременно с этим она запрокинула голову трубным глазом, изливая свой гнев и отчаяние. «Они меня убивают! Люди-колсиды протыкают и бьют меня! Я умираю!» «Драконий род, если ты еще жив, отомсти за меня! Айсфир, если ты меня слышишь, знай! Твое потомство погибло, не появившись на свет, отомсти за них!» У Карсона сел голос. Он говорил извиняющимся тоном, словно просил прощения у Малты за тяжелое состояние фрона. Колодец занесен, но он не пересох. Существуют способы, с помощью которых его можно почистить и снова открыть. В дождевых чащобах подземные ключи с питьевой водой часто становятся илистыми. И меня очень удивило, почему здесь вообще не было влаги. Ведь колодец расположен поблизости от реки. Завтра, когда можно будет работать при свете, мы напряжем наши силы, чтобы с ним разобраться. Тогда мы поймем, где лежит серебро и насколько глубоко оно спрятано. «Однако сейчас холодает, и, подозреваю, к утру пойдет дождь. Давайте отдохнем и хорошенько выспимся. Завтра все будет выглядеть иначе». Хранители закивали, некоторые начали разбирать горящие факелы из самодельных креплений. Хенеси протянул руку Тиламон, и та охотно ее приняла. Спрятавшись за грудой бревен, Скелли прощалась с Алумом. Драконы разворачивались и медленно шествовали по улицам, песчаным ваннам и горячим купальням, не дожидаясь, пока хранители и матросы разберут с места работы принесенные инструменты. Плевок ушел последним, склонив голову и с шипением выпустив струйку яда, который пузырился, попадая на камни мостовой. «Серебро им нужно, чтобы жить?» — поинтересовался Тац у Тимары. «Оно продлевает им жизнь». — уточнила Тимара. — И, по-моему, с помощью серебра они передают потомству свои воспоминания, — добавила она. — Кажется, оно понадобится и нам. Подозреваю, что прежние и старшие обновляли свои тела, когда начинали стареть. Они оба слышали речь Меркора. Однако, обсуждая магию серебра между собой, они каким-то образом делали все более реальным. Ни Тац, ни Тимара не упомянули о том, что Меркор сказал о малыше Малты или о том, как серебро важно для будущих детей, родящихся в Кельсингре. В глубине души Тимара полагала, что фрон обречен. Ему нужны дракон, которого никто не видел уже много лет, и серебро, давным-давно пропавшее из старого колодца. Она жалела и Малту, и Рейна, но старалась не допустить в свое сердце слишком сильных чувств. Она молча радовалась тому, что не стала рисковать и не забеременела. У нее не было желания разделить участь Малты. Неожиданно подле них возник Рабскаль. А завтра кому-то из нас стоило бы поискать небольшие колодцы, о которых говорил Меркор, и проверить, по-прежнему ли они сухие. Мне кажется, что если из-за землетрясения один колодец пересыхает, подземный ключ может сменить направление и начать бить в другом месте». Хорошая мысль, кивнул Тац, и Тимара уловила тревогу за его зеленую королеву. Девушка попыталась понять, что сама думает о возможной угрозе, и ощутила отклик Синтары, когда произнесла «Я бы не стала отчаиваться, пока мы не проверим, как обстоят дела с главным колодцем. Может, там сейчас плещется вода, а к утру уровень быстро поднимется». Мы извлечем из него хотя бы пару капель серебра, когда окончательно уберем завал, а потом посмотрим, что делать дальше. Точно! радостно подхватил рапскаль. И моей хебе надо. Он внезапно замолчал. Глаза у него округлились, он судорожно втянул в себя воздух и задержал дыхание. Что случилось, рапскаль? спросила Тимара. Он повернулся, и его взгляд сфокусировался на ней. Мерзкое предательство. «На драконов напали люди. Нам нужно лететь ей на помощь. Сегодня и немедленно!» Его слова потонули в яростном реве драконов, подхвативших призыв хранителя. В следующее мгновение Тимару пронзила догадка. «Где-то умирал дракон, убитый людьми, королева Тенталья. Тинталия, которая вела их всех вверх по реке, пока они еще были змеями. И она стала жертвой людского предательства. Она призывала их отомстить за нее». — Тинталья! — полный муки вопль Малты пронзительной нотой влился в трубные клики драконов. — Если ты и твое потомство погибнете, то и мое тоже, Синяя королева, Чудо небес, не умирай! Не позволяй себя уничтожить! Быстро повернувшись, она обратилась к остальным хранителям. В ночной темноте она выпрямилась во весь рост, и силу ее голоса ощутили все. — Старшие, восстаньте! Молю вас, придите к ней на помощь! «Ради моего ребенка — да, но и ради всех драконов, ибо если вы допустите, чтобы сапфировая тенталья погибла, будете ли вы в безопасности?» Малта сияла в желтом свете факелов и фонарей, и со странным трепетом Тимара признала королеву старших. Неудивительно, что такой ее видела вся Джамелия, величественной, грозной и практически наводящей чары на окружающих. Тимара вдруг уверилась в том, что если Тенталья сможет уловить слова Малты, они поднимут ей дух. «Мы полетим!» — яростно и хрипло взревел Рапскаль. Глаза у него горели гневом, а складка губ превратила в совершенно незнакомого Тимаре человека. Он расхаживал между мечущимися старшими и драконами и, казалось, внезапно стал выше. «Мои доспехи! Мое копье!» — громко закричал он. «Где мои слуги?» Отправьте их за моими доспехами. Нам надо лететь. Нельзя дожидаться рассвета. К этому моменту она может погрузиться в вечную тьму. Просыпайтесь и беритесь за оружие. Приготовьте драконьи корзины. Несите боевую сбрую. Тимара уставилась на него, открыв рот. Ей показалось, что она одинока, захваченная водоворотом завихрившихся времен. Телатор — это он разговаривал таким повелительным тоном. И он так расхаживал. Вокруг нее драконы поднимались на дыбы и исступленно трубили. Между ними метались хранители, некоторые умоляли своих любимцев не рисковать и остаться здесь, а другие пятились, отступая на безопасное расстояние от стаи драконов, потрясающих крыльями и дергающих шеями, чтобы наполнить мешки ядом. Но самое невероятное заключалось в том, что странное поведение Робскали никто не заметил. Он прошагал к Тимаре с напряженной улыбкой и стиснутыми зубами. Она застыла, когда он обнял ее и прижал к сердцу. — Не страшись, дорогая. Я сотни раз вступал в битву и неизменно возвращался к тебе, верно? — И этот раз не станет исключением. Верь в меня, Амаринда. Я благополучно вернусь к тебе, сохранив и честь, и жизнь. Мы обратим в бегство врагов, которые посмели без приглашения вторгнуться на наши земли — «Рабскаль!» — выпалила она и высвободилась из его объятий. Схватив его за плечи, она встряхнула юношу. «Ты рабскаль, а я Тимара, и ты не воин!» Он недоуменно посмотрел на нее и парировал. «Может, и нет Тимара? Но кто-то сражаться должен, а я единственный, чей дракон согласен нести воина. Мне пора лететь!» Жестокие убийцы напали на королеву, собираясь разделать ее будто говяжью тушу, а такое недопустимо!» Теперь голос принадлежал Рапскалю, и очень серьезный взгляд тоже, однако интонации и слова были Теллатора. Тимара повторила попытку. «Рапскаль, ты не он, и я не Амаринда, я Тимара». Рапскаль заморгал. «Конечно, ты Тимара, я знаю, кто я, но я также обладаю воспоминаниями Теллатора. Цена совсем невелика». Я просто должен чтить жизнь того человека, который их мне оставил, следовать его долгу и продолжать его дело. Он придвинулся ближе и пытливо заглянул ей в глаза. Как и тебе следовало чтить воспоминания о Маринде, выполнять ее обязанности? Кто-то должен это делать, Тимара, и этот кто-то ты. Тимара лишь покачала головой. Она смутно сознавала, что рядом находится Тац, и пристально наблюдает за ними обоими. Она не могла сейчас уделить ему время, чтобы он не думал. Она уцепилась за Рабскаля и горячо проговорила. Рабскаль, я не хочу, чтобы ты был телатором. И я, не Амаринда. Я хочу, чтобы мы были сами собой и сами принимали решения. Я не продолжение чужой жизни из прошлого. Рабскаль, он тихо вздохнул и покосился на Таца. Присмотри за ней, друг мой. А если я умру, не думай обо мне плохо. Он помолчал и обратился к Тимаре. — Когда-нибудь ты поймешь. И, полагаю, лучше бы раньше, чем позже. Ради моей чести и моего слова. — Хеби, ко мне! И Рапскаль ушел прочь. Вдруг Тимара услышала женский возглас, который раздавался из глубины ее души. — Твой меч! Твои доспехи! — Она едва не кинулась следом за ним. Однако Тац встал рядом с ней и крепко взял за плечо. Не обращая внимания на хаос и суматоху, он прошептал ей на ухо. «У него нет меча. И никогда не было. Тимара, вернись ко мне. Тебе его не остановить. Ты сама знаешь». «Да». Она гадала, имеет ли Тац в виду то, что Рабскаль бросится в бой без оружия, или что он взял на себя жизнь и обязанности другого человека. Она подняла голову и встретилась взглядом с юношей. «Мы его теряем. Мы теряем нашего друга», — всхлипнула она. «Боюсь, что ты права». Он обнял Тимару и прижал ее к своей груди, защищая и оберегая. Вокруг них трубящие драконы мощными прыжками взмывали в воздух. Поднятый их крыльями ветер грозил сбить людей с ног, а их боевые клики оглушали — В считанные секунды они уже парили в вышине. Тимара наблюдала за ними, но затянутое тучами небо моментально поглотило стаю. Только дождь падал на ее лицо, обращенное вверх. Шестой день месяца плуга — седьмой год Вольного союза торговцев. От кима, смотрителя голубятни в косарике, торговцу Финбоку в удачном. Дорогой торговец Финбок. Я получил от вас послание, которое, должен признаться, поставило меня в тупик. Либо вы отправили письмо мне по ошибке и не понимаете, насколько такое сообщение может повредить моей репутации, либо вы негодяй и злодей, намеренно пытающийся меня опозорить. Возможно, вас ввел в заблуждение преступник, который притворялся мной и опорочил мое честное имя. «Хотел бы я надеяться, что на самом деле вы не являетесь злоумышленником, готовым рисковать нашей общей репутацией. В полученном мной письме не только утверждается, будто я передавал вам сведения, украденные из посланий других торговцев, но также фальшиво засвидетельствовано, что вы платили мне за шпионаж немалые деньги. И в нем заявлено, что если я не представлю вам некую информацию о вашем сыне, о котором, уверяю вас, я никогда даже не слышал», «Вы разоблачите меня перед мастерами почтовой гильдии в Удачном». Письмо меня удивило и возмутило. Я предполагал, что, возможно, его сочинил кто-то из ваших врагов, решив привести вас к финансовому краху и лишить уважения в обществе. Судите сами, если я покажу его мастерам гильдии, утверждая, что я невиновен, они все равно представят его совету торговцев в Удачном. Совет им будет решать... Принимали ли вы участие в похищении секретов других торговцев, наживаясь на ценных сведениях? Прошу немедленно ответить на мое послание, дабы эта ситуация прояснилась.